Глава 651. Мощная марионетка. Процесс создания всё продолжался, и через несколько месяцев внутри трещины в скале глубоко в пропасти Ван Лейн сделал вдох и полностью втянул в себя ци изначального духа, которое заполняло всё пространство перед ним. Он словно вдохнул в себя целое облако. Когда ци изначального духа полностью исчезло, перед ним появился иссушённый силуэт, от которого распространилась волна ледяной ауры заполнивший всё вокруг. Этот силуэт был бледным, как будто в его теле не осталось ни капли крови. И на самом деле так оно и было, ведь вся его кровь уже была преобразована и слилась с его сухожилиями и костями. Лицо в аналини поморочнело, и он вздохнул. Снова неудача. За эти несколько месяцев он уже неизвестно сколько раз провалился на первом шаге очищения тела. Хорошо ещё, что в свитках было сказано, что если потерпеть неудачу на первом шаге, то очищаемое тело не исчезнет. Глядя на эту марионетку перед собой, Ван Линь нахмурился. Согласно сказанному в «Нюфритовом свитке», в процессе очищения необходимо добавлять различные материалы, и только если соединить эти материалы с телом марионетки, можно завершить первый шаг создания. Из четырёх уровней силы – золотого, серебряного, бронзового и железного – я не могу достичь даже уровня железного божественного стража. Помолчав, некоторое время в Линь ударил по сумке, и из неё вылетело множество магических артефактов низшего качества. Этими артефактами Ван Лин никогда не пользовался, но ему всё же было жалеть них избавляться. «У меня нет материалов, но зато есть эти артефакты. Я могу преобразить их в жидкость и сплавить с телом марионетки. Наверняка из этого выйдет какой-нибудь результат». Взгляд Ван Линя сверкнул, он тут же высек пальцами сгусток огня и окружил пламенем все эти артефакты. Пламя разгорелось, И некоторые артефакты сразу начали таять, пока, наконец, почти все они не превратились в жидкость, сформировавшись в каплю размером с кулак, которая излучила из сине-чёрное сияние. Немного подумав, Ван Линь погрузился в сумку божественным сознанием, пошарил внутри и извлёк ещё несколько артефактов, которые слились с этой каплей. В этот раз можно было сказать, что Ван Линь навёл в сумке генеральную уборку. Все эти почти 800 лет в сумке Ван Линь оцарил полнейший хаос, и большую часть предметов из неё он использовал лишь несколько раз, а с повышением уровня культивации очень многие артефакты потеряли для Ван Линни актуальность. Сейчас эти артефакты вылетали из сумки один за другим и бросались внутрь маленькой капли, как вдруг в руке Ван Линьи появилась одна синяя роза. Он посмотрел на неё, и перед его глазами словно проплыла огненно-красная тень. Немного подумав, он убрал розу назад, заменив её другим магическим сокровищем, чтобы бросить внутрь капли. Этот процесс продолжался ещё несколько дней. В процессе генеральной уборки множество артефактов низшего, среднего и даже высокого порядка были превращены в жидкость. Таким образом, висящая перед ванолинем в воздухе капля начала переливаться и блестеть разными цветами. Ванолинь протянул правую руку, схватил эту каплю и приложил её прямо к телу марионетки. Ещё одна попытка очищения началась. Время летело, и вот прошло ещё два месяца... В этот день трещина озарилась жёлтым светом, исходящим от тела марионетки. Ван Лейн, сидя в позе лотоса, открыл глаза, и в его взгляде отразилась усталость. Когда он увидел жёлтый свет от марионетки, в его глазах мелькнуло разочарование. Только бронзовый уровень. Ладно, думаю, этого должно с трудом хватить. Первый шаг создания бессмертного стража был завершён, но вот если второй шаг, измельчение изначального духа, не удавался с первого раза, то весь процесс терпел неудачу, и к тому же после такого провала нельзя было восстановить тело, и, конечно же, нельзя было использовать другой изначальный дух. Ван Линь глубоко вдохнул, в его глазах появился намек на нерешительность, столь нетипичную для него. Он поднял голову и бросил взгляд наружу трещины. За все эти полгода сила притяжения снаружи не на миг не исчезала, и к тому же, чем дальше, тем она становилась сильней. Ван Линь жал зубы, ударил по сумке, И из неё тут же вылетел флаг миллиарда душ. Он встряхнул флаг, и из полотна появилась огромная голова. Голова была иллюзорной и мутной, она словно парила внутри полотна флага, целиком угольно-чёрная, без волос, она была словно злой дух, особенно её глаза, которые хоть и были иллюзией, но смотрелись как настоящие, горя леденящим душу злобным сиянием. Голова находилась внутри флага и со смертельной злостью уставилась на ванлине, издав низкий рёв. Большая часть остальных душ внутри флага пыталась держаться от этой головы подальше, словно не решаясь приблизиться, поэтому одна эта голова занимала внутри флага душ большое пространство. Только к целению это не относилось. После того, как он проглотил множество зерен бессмертных, в его теле произошло ряд удивительных изменений, так что сейчас, увидев, что эта голова зарычала, он тут же ответил низким рёвом. Голова пересеклась с целением злобным взглядом, но никто из них не был намерен уступать. Низкий рёв стал ещё более свирепым. Эта голова была небесным призраком. Взгляд Ван Линя полыхнул огнём, он посмотрел на небесного призрака, поднял правую руку и сжёл её в сторону флага душ так, что небесный призрак оказался крепко схвачен. Этот призрак был очень злобной сущностью, и если бы в тот раз он успел восстановиться и Ван Линь схватил бы его, пока тот был слаб, тогда небесный призрак оказался бы на пике своей силы, и с ним уже было бы не так просто справиться. Небесный призрак заревел в руках Ванолиня и раскрыл огромную пасть, чтобы проглотить обидчика, но взгляд Ванолиня сверкнул, он холодно фыркнул и активировал печать, которую когда-то оставил в теле небесного призрака. Печать дрогнула, и небесный призрак тут же присмирял лишённый сил. Призрак не мог не подчиниться и уставился на Ванолиня, непрерывно издавая низкий рык. Тело марионетки недостаточно сильное, и будет очень трудно осуществить очищение значильного духа, Но если я добавлю к нему этого небесного призрака, и таким образом с помощью его злобной цик компенсирую слабость тела, если с этим у меня всё ещё ничего не выйдет, и я не стану больше пытаться создать бессмертного стража». Ванолин действовал решительно. Он схватил небесного призрака и поместил его прямо в точку между бровей на теле марионетки. «Раз уж я занимаюсь созданием марионетки, то это будет марионетка высшего качества. Если она будет только поздней стадии Вознесения», то будет жаль всех этих потраченных артефактов и небесного призрака». В глазах Ванолиня зажёгся холодный огонь, левая рука сложилась в заклинании и коснулась точки между бровей, вытянув оттуда разряд молнии, объётый пламенем. Ванолинь взмахнул рукой, и молния слилась с тела марионетки. «Очистить!» Небесный призрак был слишком свирепым, и он, естественно, не хотел быть запечатанным внутри марионетки и помогать Ванолиню в процессе очищения, Он грозно заревел и попытался вырваться, но в руке Ван Линя тут же появилась плеть, которую он ударил перед собой. Раздался громкий хлопок, и небесный призрак издал его боль страдания. В душе он горестно закричал. Эта плеть была вещью, противиться которой он не мог. Если бы Ван Линь не стал углублять свою печать на душе дьявола-отшельника, чтобы в будущем сделать его своим вторым изначальным духом, душа дьявола-отшельника сейчас тоже подошла бы для слияния с марионеткой, но только управлять её было немного трудней, не так легко, как этим небесным призракам. Прошло ещё несколько месяцев, Ванолинь продолжил процесс очищения, и изначальный дух небесного призрака и дудзения внутри марионетки постепенно сливались и поглощали друг друга, а после чего прошли этап дробления. Однако небесный призрак был силён, так что даже после дробления его изначальный дух оставался связанным воедино. Именно это было главным требованием для второго шага, указанном в нефитовом свитке, Почти все неудачи происходили именно в этот момент. Дело было не в том, что изначальный дух был недостаточно силён, а в том, что боли от разрыва изначального духа обычные люди не могли вынести. Стоило только дать слабину, и это приводило к смерти. Но даже если не допускать оплошности и продержаться до конца, именно из-за того, что изначальный дух не смог остаться связанным воедино, невозможно было достичь состояния отсутствия изначального духа в теле, но присутствия его внутри сознания. Это можно было сделать, если только в сердце культиватора существовало сильное упорство, подобное упорству культивации и противостояния. Это было ещё одной причиной, по которой у культиваторов, имеющих собственное понимание пути, процент успеха при превращении в бессмертного стража был выше, чем у остальных. По прошествии полугода Ван Линю наконец удалось создать свою первую марионетку бессмертного стража, и хотя возможность успеха этого предприятия в самом начале была ужасно низкой, то, что он смог соединить изначальный дух с небесным призраком, сделало его успех не случайным. И даже он сам не смог бы сделать второго такого же бессмертного стража, только если бы ему не пришлось задействовать душу дьявола отшельника. На лице Ванарине промелькнуло волнение, он глубоко вдохнул, успокоил свое сердце и посмотрел на худощевую марионетку, которая светилась с легким желтоватым сиянием, в его душе появилась сила, контролирующая эту марионетку. В процессе создания бессмертного стража император Целинь ни в коем случае не мог допустить случаев предательства, и, конечно, в процессе очищения он с помощью различных способов устанавливал контроль над марионеткой. В процессе очищения с помощью Ци изначального духа контроль в аналине над марионеткой за все эти дни достиг своего пика. И даже небесный призрак, хоть и был очень своевольным, слился с телом марионетки, усмиренной божественными способностями в процессе очищения. Ван Линь выдавил каплю своей крови и уронил её прямо на точку между бровями марионетки. Свежая кровь сверкнула красной вспышкой, впиталась внутрь, и марионетка вдруг открыла глаза. В её глазах зела пустота, но даже так где-то внутри блестела свирепая ярость. Познание Ини-Ян. Ван Линь прошёл с обожастным сознанием по марионетке и сразу ощутил волну ауры такого же уровня, как у Сатунания, и хотя она не была такой же сильной, как у него, всё же при этом была немного слабей. Ванолин громко рассмеялся и в душе восхитился императором Цинолинем. Его способности и ум можно было назвать превосходными, если он смог создать такой способ сотворения живого артефакта. Хотя изначальный дух этого бессмертного стража слился с телом, очень многие божественные способности ему недоступны, и его не сравнить с настоящим культиватором уровня познания Иниян. Однако существует несколько техник из нефритового свитка, которые были созданы специально для бессмертных стражей». Взгляд в Ванолине блеснул. «Кроме того, я приготовил для своего бессмертного стража ещё один боевой подарок». Ванолин коснулся правой рукой своего лба, и с точки между бровей тут же появился поток серыцы. Превратившись в миллион потоков в все убийства, они в мгновение ока слились с телом марионетки. Глаза марионетки тут же загорелись намерением убийства, оно сверкнуло несколько раз и постепенно скрылось внутри. На взгляд марионетки всё же стал ещё более свирепым. Проделав эти манипуляции, Ван Лейн ударил по сумке, из неё вылетел нефритовый свиток. Он взмахнул рукой, и свиток коснулся точки между бровей на лбу марионетки. Её глаза тут же заблестели, и в них словно замелькали руны. Через некоторое время нефритовый свиток вернулся в руки Ван Лейне. Ван Лейн спокойно произнёс. «Скройся!» Тело бессмертного с качнулось. Он моментально испарился за спиной Ван Линя. Здесь не было света, поэтому, естественно, нельзя было увидеть свою тень. Однако Ван Линь знал, что бессмертный страж прячется в его тени. С помощью силы бессмертного стража я больше чем наполовину уверен, что смогу уйти отсюда. Это место было слишком опасным, но именно поэтому это место являлось для него сейчас самым безопасным. В глазах Ван отразилась отразила задумчивость, и немного поразмыслив, он снова ударил по сумке, и из неё вылетел длинный меч. Этот меч был огромен, размером с дверное полотно. «Богатство! Мой первый меч! Какая тайна всё-таки в тебе хранится?» Ван Ринь осторожно провел рукой по клинку, успокоил своё сердце и медленно погрузился сознанием внутрь меча.